четырдтый отрывок порою самый страшный ваш кошмар это знание истины из записок последнего жреца с памятной игры в шахматы минули десятилетия прежде чем боги поняли что их попросту обманули да притом так подло как мог только Анубис. Приковав к себе внимание всех, включая внимательного Руфацила, шакал отвлекал бессмертных от своего пса, который за время игры успел разбросать по миру свои силы, внушая людям верование в ложных богов, заставляя наиболее харизматичных людей отрекаться от истинных властителей и начинать поклоняться тем, кого даже не было в Великом Актаэдре. То тут, то там на планете появлялись храмы лжебогам, и молитвы им не доставались никому из Великого Актаэдра. Стоит ли говорить, что подобный казус не добавлял любви к Анубису? Очевидно, что нет если раньше его ненавидели и желали ему смерти, то сейчас великий актаэдр был готов перейти от слов и мыслей к делу первый заговор устроили младшие боги наиболее нуждающиеся в силах молитв и паствия картанут и и дранавис бог делового успеха богиня удачи и лжи, бог, покровительствующий пьяницам. Три бога выследили Анубиса на планете среди смертных, когда он занимался своими делами, собирал души в свою копилку сил. Они вышли в открытую, не скрываясь за товарищами или стенами великого Октаэдра. Анубис заметил настроение пришельцев, и в его руках появилось его оружие с серебряным полумесяцем на навершии. — Анубис! — провозгласил в гневе Картанут. — Сколько зла ты еще готов причинить нам, прежде чем ты утолишь свою жажду крови и боли! Анубис не ответил, а лишь наклонил свою ужасную маску, словно прислушивался. Неуважение так и сквозило с этого жеста, а потому и остальные решили не молчать. — Ты сам знаешь, насколько ты ужасен и противен всем нам, — заговорила Ива Генаси. — Но помни, Анубис, что твоя власть не всесильна, сколько бы ты не собирал душ перед всем Актаэдром. — Тебе все равно не выстоять. Перед всем Актаэдром тебе все равно не выстоять. — И когда этот день настанет, когда возмездие настигнет тебя, — подключился Дронавис, — ты познаешь всю ту боль, которую причинил нам всем. — Боль? — вдруг глухо произнес Анубис, обратившись исключительно к Дронавису как будто других божеств рядом не было. А что ты знаешь о боли? Рожденный лишь на третьем круге и взявший себе наи ужаснейший из даров силы, что ты знаешь о боли? Что ты можешь знать об отчаянии? или страданиях. Ты — паразит, живущий за счет человеческих кабаков. Не ты мне будешь говорить о боли. — Ты зазнался, Анубис? — зарычал бог Пьянчук. — Ты не намного старше меня. Анубис не ответил. Он сделал два шага вперед, а затем отвел в сторону свое оружие и приблизил свою маску к лицу бога, который выглядел как деревянный человек, не лишенный при этом подвижности. Он выдержал взгляд желтых глаз подземного бога, но ненадолго. — Тогда пройди со мной мой путь, — прошипел Анубис и, ухватив Дронависа за руку, Исчез вместе с ним. Оставшиеся боги не успели заметить пути, через который Анубис унес их собрата, и не могли они найти их в течение следующих сорока дней, пока, наконец, в великом Актаедре не появился бог пьянства. Однако вернулся он не таким, каким его запомнили собраться Деревянное лицо бога потемнело и покрылось трещинами. Некогда зеленые глаза стали блеклыми, а запах свежего вина сменил отвратительный перегар. — Дроновис! — воскликнули те, кто заметил товарища первым. — Что с тобой сделал этот шакал? — Он убил меня. Коротко ответил Дронавис. Сорок дней он таскал меня за собой, заставляя смотреть на умирающих и видеть их глазами последние минуты жизни. Зачем он так поступил? Появился в стороне Руфацил. Ты ведь это понял? Он показывал мне тех, кто умирал или убивал в ахмелю Анобис говорил, что слишком часто у души вьется запах моей силы. Он называл меня убийцей. «Значит, ты все верно понял», — произнесла Нокс, вызвав бурю негодования у окружающих. «Я давно тебе говорила, что твоя сила не несет радости. Она приносит лишь горе, но меня ты не слушал». «Закрой рот, Нокс!» — ощетинился Дронавис. «Ты не знаешь, на какие мерзости меня заставлял смотреть твой любимый Анубис!» «Я все знаю!» — ничуть не слабее ответила серая дева. «Ибо везде, где были вы, я была, спустя мгновение, чтобы забирать боль утраты и слезы отчаяния, которые нанесла твоя сила!» нокс «Прекрати!» — воскликнула Исида. «Не смей судить других! Ты не он!» Мне жаль, мать моя, что и тебе истина причиняет столько страдания. Я чувствую ее в каждом из вас, когда правда звучит вблизи. Застилая взор ложью, вы перестаете видеть мир вокруг себя. Никто не заметил, что Анубис отпустил этого мерзавца. Вы лишь осудили его, а ведь он был среди нападавших на него. «Прекрати!» Включился и отец Нокс. Даже не смей защищать этого шакала. А ведь когда-то именно он спас меня от смерти, и именно вы с мамой просили у него помощи. Неужели такова на благодарности? И, резкая пощечина от Исиды, прервала речь молодой богини, которая замолкла и больше не проронила ни слова, поняв все то, о чем предупреждал ее друг. «Ты не права, сестра!» — произнесла со стороны Исис. «Ты тоже будешь защищать эту тварь из подземелья!» резко обернулась Исида, утратив все то, чем сама наделяла людей. «Я защищаю своего ребенка! Следи лучше за своей дочерью, Исис!» пока и до нее не доберется ваш любимый Анубис. Не у тебя, дочь, разносит печаль, так что ты помалкивай. Ты права, — кивнула полукошка. Моя дочь разносит любовь, но и она оступается, и я предпочитаю быть рядом, а не отрекаясь от нее. Ты поплатишься за сказанное, — прошипела гарпия, и покинула место, где все началось с встречи Дронависа, который уже покинул место разборок, скрывшись в своем углу, чтобы заснуть на долгие годы и подумать о том, что его сила и вправду пахнет чересчур мерзко и грязно. Несмотря на то, что бог пьянства изменился и стал больше защищать тех, кто воспевал ему хвалу, Он продолжал ненавидеть Анубиса за то, что он открыл ему глаза на правду той части жизни, которую большинство Богова уже не замечают. Однако одновременно с этим он был отчасти благодарен Анубису за то, что он ограничился лишь правдой а не убил еще одного Бога в порыве ненависти за содеянное. И когда в душе Бога вновь нашлось место для покоя, он все чаще оказывался сидящим за шахматами, продолжая думать над тем, почему же Анубис его оставил в живых.